Юлия Шутова. Спасайте вишню. Станция Щелковская. Конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. Убедительно произнес женский радиоголос. И пассажиры начали вываливать на перрон, не прекращая своих важных дел. Листание лент в телефонах, рассылки свежих смс-ок, самоутверждение в разного рода чатах. Я тоже вывалилась из последнего вагона, почапала по лестнице вверх и за выходом притормозила. Дождалась, когда вишня мимо меня прошла, и снула за ней, как и вчера, как и позавчера. Я сзади пристроилась через пару человек. Вообще-то я всегда за вишней иду, нам по дороге. Топаем по девятой парковой, только она направо вскоре сворачивает, а я дальше иду, до своего импульс-банка. Вот только раньше между нами снулый не вклинивался. Так, стоп, по порядку надо. От печки плясать, а то ерунда получается. Обращали внимание, как люди себя в вагонах метро ведут? Все в свои гаджеты утыкиваются, ну, кое-кто в книге. Книга тоже гаджет. Прямая доставка информации в мозг через глаза. Без кабелей блютуса, без USB и разных разъемов, без подзарядки и техобслуживания. и модель не устаревает. Те, у кого телефон разрядился и книжки нет, просто выключаются. Колышутся бессмысленными водорослями, взгляд вовнутрь, вокруг ничего не замечают. Только не я. Обожаю на людей смотреть. Сортировать их, делить на кучки, самых интересных в копилочку складывать. Не читаю в метро. Не могу, чтобы буквы перед глазами туда-сюда елозили. Поэтому обычно в уши втыкаю книжку или музычку. И пялюсь себе по сторонам. Я на работу, а это первая моя работа после института, уже пятый месяц езжу по этому маршруту. На молодёге сажусь, на щелчке вылезаю. На все про все мне от дома до офисного кресла час. Поэтому в 8.08 утра я уже спускаюсь под землю и топаю к последнему вагону. Представляете, каждый день в одно и то же время я иду мимо желтоватых колон молодежной, И не я одна. Тут постоянных посетителей хватает. Я уже многих запомнила. Когда подхожу к павильону, там на улице всегда тетка стоит. Она по понедельникам и средам стоит, подругу ждет. Тетка высокая, сухая, чуть сутулая, лицо узкое, с седыми кудельками по краям. Афганская борзая. Она очень пунктуальная, как я. И я в 8.05 прохожу, а она всегда на месте. А вот подруга ее, мелкая толстушка, Является, когда ей заблагорассудится, то раньше, то позже. А на летом, когда жара была, в смешных платьях ходила. Куски льняного холста серого, замахрившегося с краев, друг на друга нашиты. Мама говорила, раньше так посылки зашивали. Ей бы еще надпись синими чернилами через пузо «Куда? Караганда». Еще парень один частенько одновременно со мной в павильон заходит. Блондинистый такой, симпотный. Этот всегда к полицаям, что у турникетов дежурит, подходит, здоровается, ну или хотя бы издали рукой махнет. Или сам из ментовки, или соседи с одного двора. Борзая с посылкой, мент и еще некоторые встречаются мне частенько, но не каждый день. И куда они в метро деваются, я не знаю. Растворяются в плотной массе, набивающейся в вагоне, исчезают. Но есть у меня и попутчики. Этих я особо выделяю. Они, как я, любители последнего вагона. Их я объединяю в особый клуб. Они всегда здесь, каждое утро. Конечно, я могу кого-то пропустить, уехал на предыдущем поезде или прибежит на следующий, но все равно это клуб последнего вагона. В клубе, кроме меня, трое. Зритель. Толстый очкарик, лет 30. Он всегда пялится в свой смартфон. Там у него кино или какие-нибудь видосы от блогеров. В ушах черные блютусовские фасолины. Он ничего и никого не видит, кроме бегущей под носом картинки. Чтица. Тетка самая незамысловатая, как кассирша из пятерочки, с большим коричневым шопером под мышкой. Вот она сядет, если повезет, или прижмет зад к полусиденьям под жопником, если вагон новый, или просто в угол у дверей забьется и сразу книжку вытащит. Поддержит ее закрытой, так, чтобы рядом стоящие могли название разглядеть. откроет по закладочке и начнет читать с таким важным видом, будто она равин в синагоге, и перед ней не иначе, как Тора. Книги у нее и правда всегда замысловатые. Что-нибудь вроде «Искусство пофигизма» или «Тайна твоей кожи» самообразовывается не иначе. И Вишня. Это совсем девочка. Или в колледж едет, или студентка-первокурсница. Она тоненькая, а куртка у нее пузырем, дутая, бордовая, и зеленый рюкзачок листиком на спине. Глаза карие, круглые, волосы чуть ниже уха, прямые, крашеные в бордово-краснодеревый цвет, челка до бровей, вишня есть. Она всегда в своем смартфоне. Двумя пальчиками экран массажирует, лиснет пару раз и опять быстро-быстро стучит, чатится и жвачка во рту. Нет-нет, и пузыри надует розовый. Но это только для меня они одноклубники. Уверенно друг друга они даже не замечают. не все же такие любопытные как я зритель на курке вываливается чтится на семеновской и только вишня катит вместе со мной до упора а позавчера в мой клуб еще один добавился такой знаете мужичок самый никудышный неприметный серый плащ серый кипарик и сам он какой то замедленный тухловатый глаза почти бесцветные блеклые ресницы светлые их и не видно взгляд неподвижный как пруд снулый только вот раз Глазки из-под козырёчка зыркнули, будто рыбья спинка серебром просверкнула, и опять неподвижность заболоченная. Не скажу, что сразу на него внимание обратила, что подозрительным показался. Просто мы все, кто последний вагон ждет, на перроне и между колоннами сгрудились, а этот у противоположного ряда тусуется, будто ему в другую сторону. А как наш поезд подошел, он сразу за мной и заскочил, просто-таки задвинул меня внутрь, поэтому и запомнила. Потом я от него отвлеклась и снова заметила, только после финальной приговорочки «Станция Щелковская конечная, поезд дальше не идет», ну и так далее. Топаю себе, никого не трогаю. Мимо меня вишня просквозила, а за ней и снулой. Но тогда я не взволновалась. Лишь когда девчонка в свою сторону свернула, а снулой чуть по отстав тоже, я и подумала, уж не следит ли он за ней. Но в детектив мне играть некогда, меня работа ждет. На следующий день все повторилось. Вишня от смартфона, не отрываясь, впереди меня топает. И этот серый за ней. И сегодня. Ну вот что мне делать? Вот сейчас Вишня свернет к себе, не знаю куда, а мне прямо надо. Мне опаздывать нельзя. У меня только-только испытательный срок закончился. Моя начальница, видно, долгом чести почитает меня пасти. Даже с обеда не моги на пять минут позже явиться. Сразу козью морду корчит. Так смотрит, будто я на панель шлюшничать бегала. А уж с утра припоздниться. Немыслимо. Разврат и падение нравов. Но когда эти двое направо свернули, ноги меня сами за ними понесли. Прошли мы метров сто пятьдесят, и тут вдруг снулый во двор шмыгнул. Вишня прямо топает, а он исчез, скрылся. Что же получается? Фигню на постном масле развела? Не было никакого преследования. Просто попутчики. Я колом стала. Черт, зря время потеряла. Теперь точно опоздаю. Не зря. Опять же вдруг, а как же еще? Навстречу Вишни выбегает из-за угла снулой. Резво так несется, прям тоже на работу опаздывает. И на всем скаку плечом девушку толкает. Она ж его не видит, она ж в интернете витает. Идет, как слепой по навигатору. От толчка Вишня телефон выронила. И сама заваливаться начала. Но этот ее подхватил, не дал упасть. Подхватил, на ноги поставил телефон, отлетевший на пару метров. Подобрал в руки и сунул. Улыбается, ладони к груди прижимает, извиняется. И дальше бежать некогда, мол, простите, засранца. Так мимо меня и прорысил. Стою, башкой верчу. Вон вишня телефоном по ладошке стучит. Он у нее, похоже, того, от падения схлопнулся. Вон снулый. Он далеко-то не убежал. За деревом остановился. А как девчонка дальше пошла, он опять за ней. Хорошенькое дельце. Он зачем на нее наскочил? Чтобы телефон ей испортить? А откуда он знал, что тот сдохнет? Ладно, все пошли, и я пойду следом. Короче, Вишня в колледж шла. Там еще раз свернуть теперь уже влево, и колледж. Желтоватые от цвета итальянского травертина здания. Туда молодняк подтягивается к калитке. Ну и это туда же. Оснула и мимо, и по пятой парковой пошел. И тут прямо к его ногам подъезжает фургончик небольшой. На борту сменные ковры написано. Я свой айфон как револьвер из комуры выхватила. Зачем? Селфица. Самое время. У нас идиоток, готовых у каждого столба фоткаться, хватает. На них никто внимания не обращает. Привыкли. Вот и я туда же. Рожицы счастливые корчу, в экранчик улыбаюсь, ручкой машу или козу показываю, с места на место перехожу. а у самой видео включено. Я этих, которые с фургоном снимаю, так, чтобы номер влез. Снулый в пассажирское окно сует, знаете что? Розовенький вишнин телефончик и еще какую-то карточку, типа банковской. И принимает это хозяйство другой мужик. Вот он забрал все уснулого и тот сразу прочь двинул в сторону метро. А мужик вылез из фургончика. Телефончика у него в руках уже не было, а карточка была. Он ее в карман куртки и пошел к воротам колледжа. Я заметалась. Куда мне теперь? Заснул им бежать, посмотреть, в какие дали его черти уносят или за пуделем. Тот, что за вишней в колледж потопал, он на пуделя похож. Ножки тоненькие, курточка замшего песочного цвета и такие же песочные кудряшки на макушке. А виски коротко выстрижены. Вылитый пудель. Ладно, пудель девчонку среди людей не сожрет, а снул и потеряется. За ним пойду. Только имидж надо сменить. Наверняка они идиотку в розовом плащике заметили. Плащ снять и в сумку. Хорошо, что я с собой холщёвую торбочку таскаю. Не люблю пакеты в магазинах собирать. За экологию борюсь. Плащ в торбу. Влад в сердачке не замерзну. А волосы в строгий офисный пучок скрученные распустить. И платочек фирменный банковский с шеей долой. Готово. Побежали. И думать на ходу. Снул и на вишню налетел. Телефон у нее выбил. Поднял, отдал, тот не работает. Значит, он ей другой отдал. Такой же, в таком же чехле, но мертвый. И карточка. Это, наверное, для прохода. По ней пудель пройдет вместе с толпой. Никто внимания не обратит. Начало учебного года. Может, это новый преподаватель. Там пудель к вишне пристанет. Будет ей что-нибудь петь, а она-то не сможет позвонить, проверить информацию. Ой, не заснул, им надо бежать, а в полицию. А что я им скажу? Видос свой покажу. Так на нем криминала никакого нет. Ну, фургончик, ну, мужики. Кстати, что там с номером у этой машинюшки? Дай-ка я Виталику звякну. Виталик, мой сосед по офисному пространству, он на той неделе машину покупал, хвастался. Я его тогда спросила, «Вид, а ты на автору свой драндулет пробивал? А то, может, он с историей». Тот заржал. Я его на автогру пробил. У меня дядя в полиции служит. Он мне мою ласточку до седьмого колена пробил. По всем ее бывшим. Где родился, где крестился, с кем водился. Так что будь спок. Набираю Виталию. Так, мол, и так. Машинку хочу взять. Пусть дядюшка твой пробьет, только побыстрее. А то предложение очень сладкое уйдет. Он мне. Какая марка, модель? Ой, вид, я не знаю. Красненькая такая. Я тебе номер скажу? Пусть думает. Я идиотка. Не жалко. Цена уж больно лакомая. Если срастется, я тебе на сдачу коньяк французский куплю. Лады? Заодно начальница брякнула. Заболела, мол, не приду. Больничная у меня. Чтоб не думала, что в эскорт услуги подалась. В общем, пока я с телефоном общалась, мы до метро добежали. И снул, и я за ним метрах в трех. Он на станцию, я за ним. Он через весь перрон топает, я за ним. Поезд подошел, тот, который к центру идет. Но снул и в него не сел. Дальше по перрону идет. Дошел до самого конца, а там раз, плащик свой скинул и за последней колонной с той стороны, где поезд в тупик уезжает, бросил. А сам неприметную дверцу в торце перрона отспер и туда нырк. Все. Исчез, как царевна лягушка. Мне только шкурку сброшенную оставил. Вот и умничка. Может, на ней пота жировые След все смотрели. Знаем, это круче отпечатков пальцев. От своих пота жировых не отвертишься. Я шкурку снулого перевертыша подхватила и по-быстрому в торбу вместо своего плаща сунула. Вот зачем он разделся вдруг? Зачем плащ выкинул? Хотя я бы такой тоже выкинула. Дешевка с китайской барахолки. Если он так лихо в стену ввинтился, значит, он в метро где-то внутри работает. Под плащиком у него, кстати, куртка рабочая синяя обнаружилась, а поверх оранжевый жилет. А от плаща избавился, чтобы никто не понял, что его на месте не было, что он по улице рассекал. Кто рассекал? Я все время здесь был, на другой участок отлучался. Что дальше? Надо в полицию идти, сдавать эту компанию. Полиция как раз напротив моего импульс-банка, слегка наискосок. Я уже почти пришла в полицию-то, и тут Виталя прорезался. Алло, бери, не сомневайся, чистая твоя Шкода ЕТи, молодой трехлеток. И хозяин один, Пупышев Николай, 83 третьего года рождения. Коньяк не зажиль, Дашка? А, -а, а, я ж до сих пор не представилась. Ладно, это чуть позже. Но вы поняли, Дашка — это я. А про машину услышали? Шкода, легковушка, никакой не фургончик. Значит, номера на нем были левые. Но это вообще нынче ни разу не проблема. Например, какой-нибудь гусь. Скрутил со шкоды господина Пупышева номера и записочку под дворник сунул. Переведи пять тонн вот сюда, и будет тебе счастье, и номера твои взад. А Пупышев не повелся, пошел в ментовку, навалял заяву, что номера попятили, и получил новые. Гусь тогда, чтоб работа не пропадала, продал Пупышевы жестянки кому-нибудь. Так они и на фургончике оказались, ну или еще как-то. Влетаю в холл полицейского участка. Если честно, я не так часто в полиции бываю. Ну, паспорт получала, было дело, но там отдельное помещение. Кино-то все смотрели, все знают, должен быть дежурный. За окошечком сидит дама за сороковник в погонах с тройкой звездочек на каждом. Это много или мало? Чтоб я еще разбиралась. Может, она настоящий полковник? Мимо дамы не проскочишь, турникет. За ним стена с двумя дверями, я к окошечку. Здрасте. Меня обокрали. Дама мне, заявление пишите. Вам? Вы пишите. Сует мне ручку и бумагу. Я сотрудника приглашу. Он с вами побеседует. Мне писать ерунду некогда. У меня время, цигель-цигель, ай-люлю. У меня там с вишней беда. Я и говорю: я писать не могу, у меня глаза закапаны, расплывается все. Давайте вашего сотрудника. Я в устной форме заявлюсь, а он запишет. Она телефонную трубку сняла. «Степан, свободен, выйди, тут по твою душу!» И из двери выходит мент. «Ну, тут парень, которого я на молодеге заприметила, это ж надо какие повороты, сегодня моя лошадь выписывает!» пойдемте говорит мент, и турникет мне своей картой открывает. Привёл меня в кабинет, уселся, представился невнятно. «Степан какой-то, ведь какой-то старший лейтенант!» «И давай сразу на бланке таком большом!» а четвертого формата писать. Фамилия, имя, отчество, место жительства, паспорт у вас с собой. Нету паспорта. Развожу руками. Не подготовилась. Вот есть карта банковская. В смысле открывашка для прохода, ну, как у вас. Тут на ней фотка и фио. Сую ему свою карточку под нос. Семирадова Дарья Дмитриевна. Ну вот, наконец, и представилась. Фамилия у меня красивая. Семирадова. Вот выйду замуж за какого-нибудь Пупышева. менять жалко будет. Правда, в школе как только меня не дразнили. И Семидурова, и Семихренова, и даже Семифалова. Но это уже, слава богу, проехали. Мент не отрываясь от бумажки, что у вас украли. Ничего, говорю. Он поднял голову. Чего ж я ему ее морочу? А я ему говорю, слушайте, давайте я вам сейчас все расскажу, а вы только не перебивайте. А когда я закончу, вы решите, спятила я совсем или нет. И сразу без паузы, чтобы он меня не выгнал. Я в метро не читаю и в телефон не пялюсь. Я по сторонам смотрю. И память у меня на лица отличная. Вот вас я знаю. Вы на молодеге в метро садитесь. И еще к ментам у турникета подходите поболтать. Я сразу решила, что и вы мент. И угадала. Так вот, дело тут такое. И дальше про вишню, про снулого, про пуделя, про фургончик с левыми номерочками. Видео ему свое показываю. Плащ предъявляю. Он дослушал и говорит. Телефончик ваш можно? Вы тут подождите, а я сейчас. И с моим айфоном ушел. Его минут десять не было. Потом вошел и сразу ко мне. Поедемте в колледж, найдем эту вашу вишню. Вы же ее опознаете? Еще бы мне вишню не опознать. На машине поехали. Жаль, без мигалки и крякалки. Да и вообще, просто цивильная машина была, без ничего. Но вишню я не опознала. Сунулись к мужичку, что там проход сторожит. Я ему девушку описываю, такая разэдакая. Смотрю, у него в глазах понимание прорезывается. А, да, это Прохорова с третьего курса. Да нет ее. Она сегодня с утра тут у турникета без карты прыгала. Потеряла, говорит. А у меня приказ без пропуска не пропускать. Но я пустил, я же их всех знаю. Но только занятия начались, Прохорова обратно бежит. Грит, у нее дома там что-то случилось. Отпустили ее, Грит. Ну, раз отпустили, я чего, я пропустил. Так что ушла Прохорова. Это что же получается? Пока я, как нашкипидаренная, заснула, неслась, пудель к вишне подкатил и насвистел, что у нее там все в аварию попали, из окон повыпадали, кротом потравились, она и понеслась. Телефон-то в отключке. Выскочила на улицу, А тут фургончик гостеприимно распахнут. Сюда, пожалуйте. Затолкали девчонку, сменные ковры замотали и увезли. Может, и убили уже? Я как заорона мента. На Степана этого, какой-то Чего стоите-то? Давайте план-перехват включайте. Что там у вас делается? Полагается, спасайте вишню! Он спорить не стал. Сразу в телефон что-то наговаривать начал и от меня отодвинулся. а потом и вовсе убежал, в машину впрыгнул и ту-ту. А я на метро и домой, вроде как я на больничном. На следующее утро я решила, что целый день буду калсарикянец. Это когда в пижаме в одиночку выпиваешь дома. Финны придумали. Выпивала я, правда, в основном чай, но коньячку туда плеснула, чтобы соответствовать финским традициям. Вдруг звонок в дверь. Кого бы это ни нелегкое... Кто у нас в гости без созвона является? Только воры, бандиты или менты. Мент и оказался. Вчерашний Степан Какойтович. При букете сизых, как баклажаны астр. И тортики муравьиная куча. Я, как ослик, я в день рождения спрашиваю опешив. Это все мне? Кивает, улыбаясь. Ага, это вам, Дарья Дмитриевна, за помощь полиции. Подхватываю на лету. «По поимке особо опасных преступников?» Опять кивает. «Типа того. А где медаль? Часы с гравировкой, именной пистолет и диплом? Ну, хоть что-то из списка. Жалко было, да?» Он голову опустил. «Знаете, так бычок рожки выставляет. А у этого Степана и правда рожки. На кудлатости, не стриженной над висками, два завитка в разные стороны. Я вчера, гражданка Семирадова, ваши показания не записал». «Давайте уж сейчас запишем». Вот прям сразу и гражданка обиделся. Записал он мои показания, и от чая с коньяком не отказался, и от тортовой кучи я ему здоровый кусман отвалила. Букетом закусывать не стал, врать не буду. Про вчерашние события, те, которых мне не досталось, Степан особо не распространялся. Но кое-что я из него вытянула. «Киднеппинг?» – спрашиваю. «Скорее шантаж», – отвечает. В общем, Вишни, отец Прохоров, он какой-то чиновник достаточно высокого полета. И некие плохиши хотели, чтобы он что-то подписал, чтобы им, значит, корзина печенья и банка варенья отвалилась. То ли госзаказы, то ли еще какие сладости. А Прохоров чего-то не подписывал и денег не хотел. Но они и решили на других клавишах монтану сбацать. «А чего это?» – Говорю чиновничья дочь. В свой колледж на метро мотается через полгорода, а не на мазерате с шофером и группой поддержки в черных костюмах. На детские мазерате папаша Прохоров не сбился. Решил, что и на метро неплохо. Прям фантастика, правда? Вишня по-прежнему мотается на метро, и я тоже. Да, помимо баклажанного букета и муравьинного тортика, мне с этой историей еще один бонус откололся. Теперь мы по утрам Со Стёпой едем на свои рабочие места вместе. Жаль только после фразочки «Станция Щелковская, конечная расставаться приходится. Но ведь это только до вечера. Конец. Читала Инга Блюм.